ГАЗОВАЯ АТАКА Утром я проснулся в коморке на дяде Васе, где прилег на пару часов, от беготни и криков, которые доносились из большого помещения подвала. Я вышел туда и испугался. Все, кто там находился, зажимали лицо какими-то тряпками, а часть людей была в противогазах. Наши медики во главе со Шварцем пытались выбежать наружу и чуть не сбили по дороге Баса, который посторонился, пропуская их, и стал с удивлением рассматривать происходящее. «Прием! Прием!» – истерично орал в рацию Кусок. «Нас тут травят газом! Что нам делать? Мы умираем!» «Вот ты, Рэмбо!» – заржал Бас, глядя на Куска. Рассказывал тут, как с двух рук практически стрелял, а тут газом потянуло и запукал. Кусок с удивлением уставился на него и не понимал, что делать. Я принюхался к воздуху и почувствовал какой-то неприятный запах. «Да это я тут газовую гранату взорвал наверху!» — крикнул мне Серега. «А они тут, видишь, что устроили? Вояки!» Он осмотрел помещение и с довольной улыбкой крикнул. «Отбой, бойцы! Это были учения по гражданской обороне!» «Зато теперь понятно, кто умеет противогазами пользоваться, а кто нет!» Сверху зашумело от нескольких минометных прилетов и стихло. «Что за газовые гранаты?» – удивился я. «Да вот, бас протянул мне необычного вида гранату. Я выше поднялся и взорвал ее, и, видимо, тут немного потянуло им. А они наложили уже полные штанишки». «Так нас не травят?» – все еще не мог поверить кусок. «Ах!» – простонал бас. Глядя на куска, он схватился за горло и скорчил гримасу, делая вид, что задыхается и умирает. Но вдруг подмигнул мне и засмеялся. «Да кому вы нужны? Сидите тут безвылазно и в баночку писаете». Я улыбнулся, глядя, как бойцы осторожно снимают противогазы и принюхиваются к воздуху, еще не веря, что тревога была ложной. В подвал стали возвращаться те, кто успел выбежать. И когда узнавали, что никакой газовой атаки не было, облегченно улыбались и рассаживались вокруг печки. Я заметил, что у Шварца рассечена бровь, когда он вернулся. Зацепило? Да не, это я ему дал из своей СВД выстрелить. Там просто нет наглазника, и он себе бровь разрубил. Это метка снайпера, пытался пошутить Шварц. Угу, метка чепухи, зло пошутил Серега. Плен теперь не попадает, у тебя сразу обнулят, как снайпера. Доброе утро, сказал я Сереге и пожал руку. Веселишься? Да с этими кино не нужно. Такие тут собрались терминаторы. Он оглядел подвал. Нужно готовиться. Командир мне сказал присмотреть помещение под новый подвал уже ближе к передку. Тут опасно. Украинцы, я уверен, давно тут все вычислили и могут хаймерсом сюда ударить. Тут порой до ста человек топчется. Вы, медики, тяжи, обогрев, раненые, пополнение. К тебе там сашкеры пришлют чувака. Птица сказал, в помощь тебе, позывной кодекс. Он со своими новое место поможет оборудовать. Понял. А что смотреть? Подвал какой-то в опытном, чтобы все поместились. Разведаем. Если что, у беды спрошу, он там все знает. Едва все пришли в себя и вернули на место противогазы, которые никто до этого не брал ни разу. В комнату ворвался боец с пивбара. Нас там травят газами, срочно нужны противогазы. Дед сказал срочно принести на всех. Уставившись на него, мы все дружно заржали. Боец оторопел и не понимал, что происходит. Вон они в углу. Бери сколько хочешь. Кусок показал ему на гору противогазов в углу. Кто-то из тех, кто тут был, стали объяснять ему, что тревога была ложной и радио ЗКФМ передало неверную информацию, но он все равно взял 10 противогазов и унес их на пивбар. Ложное, не ложное, а приказ есть приказ. Молодец, поддержал я его и пошел с ним, заодно прихватив заряженные аккумуляторы для станции на передок.